Не вдруг пришли мы к своему мнению о том, что Русь IX века была народом славянским. Убедившись, что это не были скандинавы, призванные в новгородскую землю для порядка, или просто взавоевавшие Восточную Европу, и что Русь была народом южно-русским, а не северноевропейским, мы сделали такое предположение. Может быть, остатки готских народов, когда-то господствовавших в Южной России, после нападения гуннов снова взяли силу и положили основание русскому государству». Другими словами, может быть, роксолане были готское племя. Это предположение мы основали отчасти на тех же данных, на которых построена теория скандинавская, то есть русские названия Днепровских порогов, имена князей и дружины, название Гудас, которые литовцы дают южно и тому подобным. Некоторое время мы останавливались именно над этим предположением И у нас составилась почти целая система в пользу готов. Система, по нашему мнению, имела за собой более вероятнее, чем теория скандинавоманов. Но и эта готская теория не могла долго выдерживать проверку по фактам, несомненно историческим. Известия арабов и византийцев убеждали, что Русь была сильное, многочисленное и энергическое племя. А если так, то где же следы этого многочисленного и господствовавшего племени? могло ли оно исчезнуть, не заявив о своем существовании, особенно в русском языке? Каким образом оно подчинилось влиянию покоренных до такой степени, что в начале X века по всем признакам является народом славянским, то есть имеющим славянскую религию и славянский язык? Занятия русским вопросом в связи с вопросами сарматским и скифским окончательно рассеяли эту годскую теорию. Нет никаких положительных доказательств, на основании которых можно было причислить раксалан к народам германским. Некоторые известия ранних византийских историков, относящие к готам мимоходом в общих выражениях многие народы, в том числе и алан, объясняются простой сбивчивостью их этнографических терминов. Да и что такое готы? Это народное имя имеет за собой длинную и запутанную историю. Мы не согласны с теми, которые отвергают известие Иорнанда, что геты и готы одно и то же. Древнейшая форма этого имени, то есть геты, имела почти такое же широкое распространение и в тех же странах, как и название Скифы. Кроме, собственно, гетов, обитавших на Дунае, мы встречаем далее на севере и востоке тиссагетов, тиригетов, тинаигетов, массагетов и других гетов. Это имя по обыкновению видоизменялось, таким образом являются потом готины, гутоны, гуты и готы». С этими последними именами встречаются народы и в стране между Дунаем и Днестром, и на Висле, и на Балтийском поморье, откуда вошла колонизация в Скандинавию. Мало-помалу название Готы сосредоточилось преимущественно на восточной ветви германского племени, которая начала выделяться из скифского мира. Главную массу скифов восточной Европы составляли, вероятно, народы славянские. Но кроме них сюда входили литовцы, часть германского племени, часть Чудского и даже был элемент кельтский. Впоследствии мало-помалу происходило обособление этих народов. Рядом с тем, конечно, совершались и перекрещивания некоторых частей, порождавшие новые типы, более или менее переходные.